Тринадцать сорок пять. На бульваре я плюхнулась на скамейку и несколько минут глубоко дышала, пока сердце не перестало скакать. Сказала своему сердцу «Молчи, глупая!» Запомнила эти слова из какой-то далёкой русской классики. Трясущимися руками набрала номер Томми. Он ответил сразу. «Томми, это я. Я, Ариадна. Нам надо поговорить. Ты сейчас один?» «Привет, Ада», — сказал Томми, как будто совсем не удивившись. От того, что он назвал меня по имени, закружилась голова. «Да, я один, и еще несколько часов буду один. Приходи, если можешь». «Да, могу, скоро буду». Нажала отбой и двинулась в сторону дома Греты. Отойдя шагов на десять, вспомнила, что забыла на скамейке сумку, вернулась ее забрать — Незнакомая пожилая женщина, проходившая мимо, заботливо заглянула мне в лицо, приблизилась, взяла за локоть: "Дорогая, с вами всё в порядке? Вас прямо шатает, как бы вы в обморок не упали? Может, вам врача вызвать?" "Меня шатает? Надо же, ничего не замечаю. Врача? Что вы, не надо, я в полном порядке, просто задумалась". Женщина улыбнулась недоверчиво: "Берегите себя". сказала она мне вслед но я даже не кивнула в ответ